Глава двадцать четыре. Поединок. Не все есть то, чем кажется. И снова встречаем гостей. Солнечные лучи упорно лезли под закрытые веки, а волосы из растрепавшейся прически щекотали нос, но просыпаться не хотелось. Джим, потягиваясь, улыбнулась. «Ну как оставлять этого ребенка без присмотра хотя бы на один вечер?» Голос Арникуса звучал тихо и грустно. Джим открыла глаза, сонным, ничего не выражающим взглядом посмотрела на вампира и снова закрыла их. «Между прочим, я приходила к тебе в комнату, а тебя в ней не было». Джим шмыгнула носом. Я выплакала все глаза. И съела все булки. Можешь не продолжать. Я понял, что ты очень плодотворно провела вечер. Закончил за нее Арникус, тихо посмеиваясь и убирая с ее лица непослушную прядь волос. Хочу заверить тебя. Слезы те были не настоящие, а пьяные. Он тяжело вздохнул. И, кстати, ты все еще в моей комнате. Джим резко села, осмотрела с недоверчивым взглядом, подозрительно посмотрела на Арнюкоса. Юноша лежал на кровати у нее в ногах, опираясь на локоть и поддерживая голову ладонью. — А как ты тут оказался? Джим вернулась на подушку, но глаза закрывать не стала. — Пошел к тебе. Арнюкос услышал, как Джим недоверчиво хмыкнула. Ну ладно, не пошел, а как истинный аристократ изящно влез в окно. Он осуждающе посмотрел на нее. Кто же мог предположить, что приличная девушка по ночам находится где угодно, только не в своей кровати? Хватит смеяться. Быстро рассказывай, кто напоил. Я сгоняю, оторву пару голов и сразу вернусь. Сами попробовали. Джим стыдливо отвела взгляд. Память услужливо подкинула картинку с танцами на столе. ох хо хо Да как же я теперь выйду на поединок с ними?» «Что-то мне совсем не понравилось твое это «О-хо-хо!» Арникус привстал и смотрелся в ее лицо. «С этого момента рассказываешь как можно подробнее». Джим с сомнением подняла на него глаза. Он кивнул. Она тяжело вздохнула и начала обовествование. Девушка не забыла рассказать ничего. И чем больше она рассказывала, тем сильнее хмурился Арникус. «Когда состоится поединок?» Спросил он, поднимаясь с кровати и подходя к прикроватной тумбе. «Кажется, завтра. На сегодня после обеда назначены магические поединки. Что-то зазвенело». Загремела, упала. Вампир крепко выругался, но через какое-то время все же обнаружил нужный пузырек. «Ага, нашел», – посмотрел на Джим. «Это именно то, что тебе сейчас нужно». Джим выдернула подушку из-под головы и накрыла ею себе лицо. «Арни, пощади! Не хочу лечиться!» «А разве кто-то тебя спрашивает?» Он налил воды в стакан, накапал по счёту капель и тщательно всё перемешал. Подошёл к кровати. «Выпей, станет легче». «А у тебя, случайно, не найдётся лекарство, чтобы забыть?» Она села, приняла стакан из его рук и залпом выпила содержимое. «Нет у меня такого лекарства. Но разве ты забыла, как я тебя учил?» Если тебе неловко, но об этом знаешь только ты, просто улыбнись. Я в душ. И к Алисии. Мне срочно нужно с ней поговорить. Джим поднялась с кровати. Нахмурилась, прислушиваясь к ощущениям. Арни, а ты не дашь мне с собой немного этого замечательного лекарства? А через какое-то время Джим неслась из душа по пустым коридорам академии в женский корпус, мечтает только об одном – никого не встретить по дороге и как можно быстрее разрешить дело со всякого рода признаниями. Она сказала, что любит. Припустила еще быстрее. И поцеловала меня. Услышала впереди чьи-то голоса и, нырнув в ближайшую нишу, спряталась за огромную корягу в катке надо отметить что таких украшений по академии было расставлено предостаточно последила удивленным взглядом за пробежавшими мимо родственниками алисии неужели с ней настолько все плохо выбралась из ниши и покралась следом заглянула за угол интересно куда они подевались от этого места было только два пути или в женский корпус или во внутренний общий двор Академии. нужно ей коридор оказался пустым. Она подошла к комнате Алисии и приложила ухо к двери. Внутри было очень тихо. Она выпрямилась, поправила распущенные влажные волосы. Сжала кулаки и с усилием выдохнула. «Я должна это сделать!» Осторожно постучала. Дверь резко распахнулась. Джим уставилась в заплаканное лицо Алисии. Девушка тут же схватила ее за руку и втянула внутрь. «Ты по дороге никого не встретил?» Она с усилием протащила Джим за собой до самой середины комнаты, развернулась и внимательно осмотрела ее с головы до ног. Джим настолько растерялась, что сначала покачала головой, затем кивнула. «Кого?» «Твоих братьев?» они куда-то спешили джим пожала плечами даже меня не заметили а я сегодня приезжает мой старший брать и брат отца это стало известно еще вчера вечером поэтому они меня искали а я была в городе она заломила руки и заметалась по комнате боги что мне делать как папа мог со мной так поступить зачем он именно их отправил? «Думаю, больше беды в том не будет. Подумаешь, двумя братьями больше, двумя меньше. Это все из-за нервов, так говорит Арникус». Джим прошла к столику, взяла стакан, налила в него воды, отчитала положенное количество капель, тщательно перемешала и подала Алисии. «На вот, лучше выпей». «Да, то есть нет». Алися схватила стакан и залпом выпила содержимое. «Ты не понимаешь! Это мои родные братья!» Она поставила стакан на стол и опустилась на кровать. «Старшие братья! Джим, они наверняка заберут меня из академии!» Она сморщила нос. «А что это я такое сейчас проглотила?» «Лекарства. Арнику сдал». Джим подошла к подруге. «Лис, но почему они должны непременно забрать тебя? Ты ведь сама недавно говорила, что от вас ожидаются представители высшей знати». «Я должна тебе кое-что рассказать». Алисия пристально посмотрела в глаза Джим, а потом кивнула. «Да, так будет правильно. Ты должен знать». «Подожди». Остановил ее Джим. «Давай сначала я тебе расскажу. Я просто больше так не могу!» Для этого, в принципе, и пришел. «Не надо ничего говорить. Я все знаю». алися смущенно покраснела и опустилась на стул. «Что ты знаешь?» Джим растерялась. «О чем ты? Я пришел сказать тебе, что я деву». И в этот момент Дверь резко распахнулась, заставив девушек вздрогнуть от неожиданности и изумленно возриться в открытый проем. На пороге стояли двое мужчин могучего телосложения, а позади них все родственники Алисии, и в этом Джим никак не могла ошибиться. За год обучения их лица настолько всем успели примелькаться, что стали как родные. «Вот о чем мы вам рассказывали!» – прозвучал чей-то голос. Смотрите, они снова вместе. Так. Зловеще протянул один из гостей, входя в комнату. Когда он вышел на середину, солнечные лучи осветили его, и Джим увидела, что волосы у него точно такого же оттенка, как у Алисии. Вот только глаза янтарного цвета и с вертикальным зрачком, как у рептилии. И сейчас он с интересом рассматривал Джим. Она попятилась, но не отвела взгляда, просто не могла. От чего не встречаешь? спросил второй мужчина, переступая порог и оборачиваясь. Дядя, проходи. Прежде всего семья, а потом все остальные дела. Ведь почти год не видели нашу искорку. Он осмотрелся, отмечая каждую деталь в простой обстановке комнаты, и тоже уставился на Джим. А в комнату вошёл такой же высокий мужчина, только очень худой и с совершенно белыми волосами. На голове у него был искусно сработанный обруч чёрного цвета. «Лисенька, дорогая, а ну обними, старика!» Он протянул руки к девушке. «Ведь осиротели мы, как нашу девочку отправили на учёбу!» Алисия вскочила со стула подбежала к старику и бросилась ему на шею. А в этот момент мужчина, который зашел первым, шагнул к Джим, схватил ее за шкирку, поднял без каких-либо усилий на вытянутой руке и притянул к себе. «Я откушу тебе голову, если только прознаю о каком-нибудь непотребстве по отношению к моей сестре». В коридоре одобрительно загалдели многочисленные родственники Алисии. Джим всматривалась в глаза незнакомца, а сама в этот момент думала. «Интересно, пляски на столе и поцелуй на глазах представителей двух академий считаются непотребством?» И тут Джим увидела, как мужчина наморщил нос и с шумом втянул воздух. Она же, наоборот, задержала дыхание и даже губы сжала. Он поднес ее ближе и... Понюхал? Или, вернее, обнюхал? Глаза Джим распахнулись на поллица Да просто жуть! Глоут, немедленно отпусти его! Алисия схватила старшего брата за руку, точнее, повисла на ней. Глоут, отпусти ребенка! Пророкотал второй ее брат и тоже принюхался к Джим. «Очень интересно!» Он заглянул в лицо Джим и улыбнулся. «Пусть идет! С ним потолкуем позже. Сейчас есть серьезный разговор к сестре». Он отцепил пальцы Алиси от руки брата. «Ведь тебе, Лис, есть, что нам рассказать!» Девушка кивнула, послушно отходя от Глоуда. Она опустилась на стул, осуждающе посмотрела на толпившихся в дверном проеме родственников и сказала. «Пусть они уйдут. Я все сама расскажу». Глоуд пронес Джим до входа, поставил на пол и подтолкнул в спину. «Пшел отсюда!» И оттряхнул ладони, будто испачкался. Джим не нужно было повторять дважды. Она гордо прошествовала мимо родственников Алисии с негодованием, рассматривающих ее и побежала, только завернув за угол. — Вот и поговорили, вот тебе и призналась. Джим вбежала к себе на этаж, заскочила в комнату и закрыла дверь на засов. — Надо будет непременно сказать Арникусу спасибо за такую защиту. — Что не говори, но старшие братцы Алисии отменно напугали Джим. Она прошла к кровати и, не расчесываясь, начала собирать подсохшие волосы в подобие прически. Предстояла тренировка в классе у Кайдана, а после обеда начинались магические поединки. И есть совсем не хотелось. Впрочем, чувствовала она себя намного лучше, чем когда только проснулась. Она подошла к открытому окну. «А я сегодня не навестила Кейсу». Надо будет обязательно вечером зайти к ней. В дверь громко постучали. Мало того, там кто-то выкрикнул ее имя. Она подошла к двери и отодвинула засов. На пороге стоял виктор «И где ты ходишь?» Он схватил Джим за руку и поволок за собой. «Я уже приходил, тебя не было!» «Я сегодня ночевал в другом месте. Джим едва поспевала за ним. «Витор, что происходит? Куда ты меня тащишь?» «Я уже понял, что ты не ночевал в своей комнате!» Юноша тихо рассмеялся. «Меня послали за тобой довольно рано, а я не смог тебя найти. Пришлось топать к Алисии». Он с любопытством посмотрел на Джим. «Кстати, ты случайно не знаешь, что за дядьки у нее в комнате обосновались?» «Знаю!» – она скривила губы. «Ее родные братья и дядя. Кажется, прибыли сегодня рано утром». Джим тяжело вздохнула, остановилась и решительно выдернула руку из его пальцев. виктор Кто тебя за мной послал? И куда мы бежим? Я сейчас не могу пойти с тобой. Мне надо идти на тренировку к Кайдану». Так он же тебя и разыскивает. До меня в твою комнату ходил глен но не нашел тебя. Виттор рассмеялся. Ты не видел, какую они панику развели. Устроили целый допрос с пристрастием. Кто тебя последним видел, с кем ты был, а самое главное, где теперь искать? Что происходит? Джим насторожилась. К чему вся эта срочность? А то и происходит. Поединок между шестоносцами состоится сегодня после обеда. Кайдан разыскивал тебя для того, чтобы повторить какую-то там защиту. Витор сочувственно посмотрел на испуганное лицо Джим. «Джим, магические поединки перенесли. У них там что-то с охранными заклинаниями не срослось. Маги, они ведь будут всякие заклинания плести и друг по другу лупить». А там гостей набежало, видимо-невидимо. Есть женщины, дети. Вот они и решили получше продумать защиту. Поэтому сегодня проведут самое простое – поединок на шестах. Для такого поединка той защиты, что есть, вполне хватит. Я не готов! Удрученно выдала Джим и припустила бегом к классу Кайдана. Она снова узнала о таких важных новостях последней. Возле класса было столпотворение студентов. Каждый хотел лично поддержать первых выступающих за академию. Они едва смогли протиснуться ко входу. Джим открыла дверь и заглянула внутрь. «Вот он!» – закричал кто-то из ее соратников. «Явился!» – недовольно нахмурился Диер де Грам. Он стоял возле входа, поэтому тут же схватил Джим за руку и затащил внутрь. «Где тебя демоны носят? Уже ничего не успеваете повторить? Через несколько минут у вас построение. Быстро переодевайся!» Только тут Джим обратила внимание, что все юноши облачены в черные одежды, состоящие из длинного строгого халата прямого покроя с широкими рукавами, левое поло которого запахнуто поверх правой и прямых свободных брюк. Каждый держал в руках необычной формы шлем. На лицах уже были надеты маски личины, а на головы накинуты капюшоны. Получалось, что ждали только ее. «Беги, переоденься!» Кайдан слегка подтолкнул Джим в сторону маленькой комнатки. «Там ты найдешь все необходимое!» Наставник улыбнулся, когда Джим подняла на него встревоженный взгляд. Шельга Араи заранее позаботилась, чтобы все было по размеру. Поспеши. Джим влетела в комнату, прикрыла дверь и начала быстро переодеваться. В этот момент в класс зашла Алисия. За ней следовали ее старшие братья. Она для начала внимательно осмотрела строй юношей в одинаковых одеждах и только после этого подошла к Айдану Арадусу. Спросила, где Джим? Он ответил, что переодевается и сейчас выйдет, и позволил девушке дождаться ее. Джим открыла двери и выглянула наружу. Все взгляды были прикованы к ней. Она неуверенно вышла из комнаты. Вытянутой вперед руке, она держала маску. Не смог разобраться, как ее надеть. виновато отвела взгляд в сторону и заметила Алисию. К ней подошел Диер-де-Грам, взял маску и сам повязал ей на лицо. «Малыш, помни, если чувствуешь, что не справляешься, защищайся. Твое личное расстояние – это длина шеста. Не подпускай к себе никого, даже на сантиметр. «Построились!» – скомандовал Кайдан. Юноши поправили капюшоны, надели шлемы и завязали их. В руках у всех были шесты, кроме Глена и они ели Они несли короткие жезлы посохи. К Джим подошёл Циркиил и протянул ей шест. «Удачи тебе, малыш! Мы все за тебя болеем!» Джим кивнула, подошла к юношам и встала в строй. Она увидела Алисию, но сейчас не было никакой возможности подойти к ней и объясниться. Тем более за спиной у нее маячили братья. Они с интересом осматривались, изучали шестоносцев в странных одеждах и внимательно наблюдали за младшей сестренкой. Маленький отряд двинулся к выходу. Они проходили сквозь шеренгу студентов, и каждый норовил коснуться их. В какой-то момент руку Джим пожали сильнее. Она невольно подняла голову. Рядом стоял кто-то в черном плаще и капюшоне. Лицо его пряталось в тени. Он приподнял голову, и Джим увидела Арникуса. Вампир подмигнул ей и быстро растворился в толпе. За спиной шестоносцев двигались почти все преподаватели, в том числе и Адагелий. Они вышли на улицу. Зрители поднимались со своих мест и пытались рассмотреть первых участников. Шестоносцы Рутонской Академии двигались к площадке, где должен был состояться поединок. Они остановились, перестроились и замерли в ожидании гостей. Джим незаметно продвигалась назад маленькими шажками, чтобы спрятаться за спины соратников, но вдруг уперлась в преграду. Оглянулась. Позади нее стояли глен с Аниелем. Заметив ее маневр, они просто встали плечом к плечу не дав продвинуться дальше ни на шаг. «Всё будет хорошо», – сказал Аниель, и хоть Джим не могла видеть его лица, она точно знала – он улыбается. Раздался уже знакомый протяжный звук, под который гости пребывали в академию. Джим от любопытства поддалась вперёд, забыв, что мгновение назад сознательно хотела спрятаться. Гости двигались в колонне, построенной по трое. Одеты были точно так же, как рутонские шестоносцы. Только цвет одежды у них был серебристым, а шлемы они несли в руках. Впереди шел их наставник. Кажется, Цитарион называл его Бедваром. Навстречу им выступила глава рутонской академии, сопровождаемый Адагелием Аторонталием. Они остановились. Поприветствовали друг друга и по очереди начали зачитывать списки участников. Бедвар – своих воспитанников, а Цитарион – своих. Потом рассказали, что поединок пройдет в три этапа, и первый будет состоять из показа основных элементов и связок в работе с шестом. Рутонские шестоносцы выступают первыми, за ними следом студенты Асторской академии. Монотонным голосом зачитал Бедвар, поднял голову и осмотрел каждого адепта, принимающий Академии, словно оценивая. Во втором этапе каждый из вас выйдет один на один со своим соперником и будет старательно набирать очки для своей команды. Но помните, очки будут не только зачисляться, но и сниматься за бездействие и нарушения. В чем состоят нарушения? Поединок будет длиться определенный промежуток времени, и вы сможете наносить удары в полную силу. Но зона ваших предполагаемых действий будет ограничена подбородком сверху и талией снизу. Так что удары в голову и по другим жизненно важным точкам строго запрещены. Третий этап – общий поединок. Больше показательный, чем оценочный. Будем оценивать ваше мастерство работы в команде. Кому что непонятно, задавайте вопросы. Всем все было понятно. Все молчали и ждали только команды начинать. Глава Рутонской академии вышел вперед. Мой друг рассказал, что многие из вас, помимо мастерства владения шестом, владеют еще и магией. Цитариус помолчал чтобы подчеркнуть следующее свое сообщение, а потом строгим голосом добавил. «Применение магии строжащей запрещено. Наказанием будет отстранение от дальнейшего участия в поединке, а также полное списание со всей команды ранее набранных баллов. Помните об этом и не подводите своих товарищей. Они мало того, что потеряют одного участника» так еще по баллам будут откинуты в самое начало. Он подошел к наставнику Асторской академии и поинтересовался. «На одиночные выступления защиту будем устанавливать?» «Если есть сомнения, то устанавливайте», – недовольно проговорил Асторский ректор. «Я чувствую, ты не доверяешь моим воспитанникам». «Здесь люди, бедвар». О каком доверии может идти речь? Ты прекрасно знаешь, что бывает в запале драки. Цитариус обратился к Адагелию. Пригласи сюда декана факультета защитной магии с учениками. Пусть установит щиты и контролируют их от начала и до конца поединка. Как раз проверим их способности. На общий поединок установлю защиту сам диер грамм вдруг быстро прошел мимо изумленного Адагелия в сторону своих подопечных, бросив на ходу всего одну минуту. «В общем, ребятки мои дорогие, быстро вспомнили, что я вам люблю часто повторять!» Он строго осмотрел каждого. «Магия может закончиться в любой момент, а правильно воспользоваться своим мастерством – это уже половина победы, да?» Отозвался кто-то из учеников. «Верное высказывание, но я хочу, чтобы вы помнили о другом». Взгляд наставника вновь пробежал по всей шеренге. «Не можешь нападать? Защищайся, но делай это правильно». Прозвучал другой голос. «Тоже верно, но я бы хотел услышать самое важное» диердеграмм недовольно поджал губы ну шест это продолжение твоих рук это сказал джим не позволять приближаться к себе ближе чем на его длину правильно он прицокнул языком но снова не то окинул взглядом строй юношей и сказал сам где силой «Не возьмешь!» Он понизил голос до шепота. «Там хитрость на подмогу!» Развернулся и пошел к трибунам. «Вы такое не говорили!» Возмущались ему вслед юноши. И только Джим молчала. Она улыбалась. В голове звучала фраза преподавателя. «Если ты слабый и глупый, значит, надо стать быстрым!» И хитрым объявляю о начале поединка разгласил цитариус и пошел с поля предлагая всем последовать его примеру на поле остались только команды участники рутонские юноши тут же перестроились как делали это на тренировках шаг вперед каждый вытянул руку с шестом мгновение ничего не происходило Но вот они синхронно начали вращать шесты. И чем дальше, тем быстрее шест раскручивался в их руках. Он, как живой, перемещался с кисти на запястье, с запястья на сгиб локтя, по предплечью и оттуда на плечо. Плавно переходил на шею и спускался на другую руку. И выглядело это, без преувеличения, настоящей магией. Что они делают? Глава Рутонской академии подался вперёд и не отводил внимательного взгляда от того, что происходило на поле. «В том-то и дело, что чистой воды – позёрство. Я ведь им строго-настрого запретил это показывать. Это всего лишь техника вращения шеста». При этом Кайдан довольно улыбался, и было заметно, что он гордится учениками. «Какие всё-таки они ещё дети!» внимательно присмотрелся к выражению лица главы Академии. Насколько сильно он недоволен таким выступлением? Но Цитариус улыбался. А все же зрелищно выходит, ведь правда? В тот момент, когда шест перекочевал в другую руку, началось представление основных элементов – сбивки, связки, блоки, комплексы формальных упражнений. Со стороны это выглядело как поединок с воображаемым противником. По мере выполнения их скорость все больше нарастала, а движения становились неуловимыми для глаза. На зрительских местах стало очень тихо. Все будто в раз забыли, как дышать. А когда показательное выступление подходило к завершающей части, с трибун раздались первые аплодисменты. Шестоносцы также неожиданно остановились, как и начали поклонились и ушли. Они направились под небольшой навес, находящийся недалеко от места поединка. На площадку вышли асторские юноши, и через мгновение зрители аплодировали им стоя. И не потому, что их выступление было лучше. Просто чувствовалась совершенно другая школа в исполнении основных элементов и, что ни говори, прекрасная подача. Асторские юноши закончили свое выступление и тоже прошли под навес. Сегодня они держались обособленно и были напряжены. Судьи старательно записывали что-то, а в это время на поле выходили первые участники. За ними шли студенты факультета защитной магии во главе со своим деканом. Соперники заняли позиции и вокруг них тут же подняли щит. За щитом остались Кайдан-Арадус и преподаватель, прибывший вместе с Бедваром, а также несколько представителей от города Рутона, приглашённые оценивать поединок. Первый бой прошёл быстро и волнительно, и по окончании было присуждено одинаковое количество очков обоим соперникам. За ними тут же прошла на поле следующая пара, а следом ещё и ещё, и вот объявили – что следующими на поле выходят Джим, юноша из Асторской Академии. Джим чувствовала себя, как во сне, машинально отмечала следующую пару, следила за боем, запоминала начисленные баллы. Но когда объявили её имя, оказалась не готова. А когда я была готова? На Асторской стороне вдруг случилась заминка. Юноша, что был заявлен в пару Джим, громко возмущался, требовал, чтобы в спарринг с ним поставили соперника его весовой категории и возраста. Джим услышала, как ему ответили, что это и есть соперник его возраста, того же курса, а весовая категория здесь ни при чем. Главное не сколько он весит, а его мастерство. Соперники вышли на поле. Вокруг них сомкнулся щит. «Не боись, малыш, сильно не покалечу». Юноша гордо прошествовал мимо Джим и занял позицию. «Хорошо», — она хмыкнула. «Я тогда тоже». Прозвучала команда, и юноша закружил вокруг Джим. Девушка осталась стоять на месте, но напряглась. Она внимательно следила за каждым его движением. При этом приняла удобное положение для нападения. Медленно выставила ногу вперед. Отвела один конец шеста в сторону так, чтобы он смотрел на противника. Левую руку согнула в локте и значительно выдвинула вперед, поддерживая шест. И по мере продвижения соперника перемещалась следом за ним. «Пусть нападет первым». Ей надо было увидеть, как он поведет тактические приемы. Нужна была информация. А ее можно было получить только тогда, когда соперник начинал двигаться. Но, видно, юноша надоело кружить и ожидать. Он решил действовать. Его атака была столь стремительной, что Джим сначала попятилась, сдавая свои позиции. За щитом одобрительно загалдели асторские юноши, подбадривая товарища. Джим отбила один удар, ушла от другого, провела серию блоков, снова ушла с линии атаки. Воспользовавшись шестом, красиво перенесла тело в прыжке и оказалась сбоку от соперника. Ей больше не было страшно. Она теперь знала все слабые места противника. «Моя очередь», – тихо проговорила Джим и перешла в атаку. Ее движения были точны и выверены до сантиметра. Она целилась, наносила удары, с легкостью уходила с линии его атаки, потому что предугадывала действия соперника. «Надо будет обязательно сказать Диер Грамму спасибо за многочасовые спарринги с ним». Джим не позволила ни разу коснуться себя. Постоянно держала соперника на дистанции и только отмечала очки которые присуждали ей судьи за серии проведенных удачных действий – блоки, удары, уход с линии атаки. Под навесом перестали звучать насмешки по поводу того, как не повезло их товарищу. Асторские юноши даже вышли и внимательно наблюдали за тем, как на поле двигается невысокого роста мальчишка. Он перемещался с такой скоростью, что глаз переставал замечать движение его шеста. Вот мальчишка снова обошел их товарища. Удар в область ниже спины и подсечка. И юноша уже лежит на спине возле ног соперника. Класс! Джим захотелось запрыгать от радости вокруг шеста, как когда-то на тренировке. Нет, так нельзя. Вон сколько народа смотрит. Вместо этого она подошла к юноше и протянула ему руку. Он автоматически ухватился за нее и поднялся с земли. Джим доброжелательно улыбнулась. «Неплохо. Но следи за правой рукой. Отстает. И что у тебя с ногами? Почему они тебе не помогают, а мешают? И да, ты совсем не умеешь работать в защите. Я потерял счет, сколько раз ты пропустил мои удары в грудь». Она тихо засмеялась. «Меня бы, Диер Грамм, за такое так отходил шестом, что я потом неделю не мог бы присесть!» Студенты с факультета защитной магии сняли щит. Юноши возвращались под навес. «Кто тебя тренирует?» Тихо спросил Асторский шестоносец. Судя по голосу, он был расстроен. «Ох!» Джим рассмеялась. «Мне легче сказать, кто этого не делает!» она побежала к своей группе. Стащила с головы шлем и даже опустила маску, которая за время боя успела намокнуть. Джим была очень горда победой и с радостью принимала поздравления. Получалось, что в результате проведенного поединка Джим переходила на следующий этап. Поискала глазами среди зрителей друзей. Отметила, как и на отборочном соревновании, Юноши-выпускники этого года снова были расставлены по всему периметру площадки. Встретилась взглядом с Кассианом. Он посмотрел в ее сторону и приветственно кивнул. Джим от удовольствия зарделась. Перевела взгляд дальше и сразу нашла алиссию, что совершенно не нетрудно было сделать. Такого красного оттенка волос среди зрителей не было больше ни у кого. Девушка не сидела, как все. Она, как королева в окружении своей свиты, стояла возле ограждения и пристально наблюдала за ней. За спиной у Алиси стояли два старших брата, которые тоже не отводили от Джим взглядов. Джим неуверенно подняла руку и помахала девушке, на что в ответ получила бурное приветствие от всех ее родственников. Пробежалась взглядом по трибунам и чуть не рассмеялась в голос. Арникус махал, как флагом лоскутом какой-то светлой ткани, стараясь привлечь ее внимание. Джим поискала взглядом Адагелия. Он стоял совсем рядом с добровольным арестантом, но даже не подозревал, что тот сейчас находится прямо за его спиной. А вампир, убедившись в том, что Джим его заметила, быстро затерялся в толпе гостей. На поле шел очередной бой. И по баллам выигрывала Асторская Академия. Объявили следующую пару, а следом снова была Джим. В этот раз, когда она шла по поле, никто уже не смеялся. Второй соперник не стал кружить вокруг нее, а сразу пошел в атаку. Этот поединок Джим завершился быстрее, чем первый. Прошел с перевесом по очкам в сторону Рутонской Академии. Асторский поединщик Был слишком взволнован и невнимателен. Своих сверстников Джим победила очень легко, в чем не было ничего удивительного. За прошедший год она не проводила спаррингов с ровесниками, потому что ни один студент ее курса не выбрал своим оружием шест. Так что все ее тренировочные бои были со старшими и опытными бойцами, не говоря уже о наставниках. В следующем поединке случилась неприятность. Асторский студент в запале драки запустил своего соперника, это был Глен, стеной огня. Джим сидела на длинной скамье и хорошо слышала, как поет его жезл посох. Поединок проходил ожесточенно. Чувствовалось, что мастерство соперников сравнимо, но перевес по очкам все же был в сторону рутонской команды. И в один из моментов асторский шестонец ударил по Глену магией. Да так хорошо ударил, что щит пришлось держать с трём магом. Зрители возмущённо зашумели и привстали на местах, когда на площадке полыхнуло. Из-за огня какое-то время было не видно, что происходит внутри. Но вот пламя опустилось, и все увидели, что оба поединщика живы. Вздох облегчения пробежал по рядам. Джим в какой-то момент перестал считать, кто сколько раз выходил на поле какое количество очков набрали команды. После инцидента с Асторской академией списали все баллы, но они довольно быстро догнали по очкам. Асторские юноши, что постарше, виртуозно управлялись шестами и в технике боя превосходили многих. В финале они должны были встретиться с выпускниками Рутонской академии Гленном и Аниелем и еще с пятью рутонскими студентами. Джим прошла в финал, и сейчас ей предстоял поединок с Фебом, второй курс, показавшим себя в спаррингах хладнокровным и жестким соперником. «Феб, сдерживай свою магию», – предупредил Бедвар юношу, когда соперники проходили мимо него на поле. – Нас уже наказали. После того, как пламя чуть не вырвалось, щиты теперь устанавливал сам Цитарион. Он уже поставил щит и готовился объявить начало поединка, когда к нему подбежал юноша из охраны главного входа и сообщил, что прибыли гости и просят разрешения пройти на территорию академии. Цитарион позвал к себе Циркиила, а сам вместе с Адагелием отправился к главному входу встречать гостей. Соперники встали в позицию. Замерли. Юноша не отводил горящего взора от Джима а удивлённо рассматривала соперника. В его взгляде читалась ненависть. «Что происходит?» Прозвучала команда, и Феб яростно напал на неё. С первого удара Джим поняла, что он работает в полный контакт, целится в голову и пытается наносить удары в жизненно важной точке. Его натиск становился всё яростнее и динамичнее. Юноша издавал рычащие звуки и все сильнее теснил ее. Джим едва успевала ставить блоки и удерживать дистанцию. На трибунах раздались испуганные возгласы. Через барьер, отделяющий зрителей от площадки, кто-то прыгнул. За ним еще одни. Они бегом бросились к месту схватки. Кастин с остальными старшекурсниками с трудом сдерживали других желающих, которые также норовили перепрыгнуть через перила, и оказаться как можно ближе к месту поединка. «Что-то не так!» За спиной Циркиилу возник Арникус. Он внимательно наблюдал за происходящим в круге. «Немедленно снимите щит и остановите бой!» Щит устанавливал Цитариус. «Только он может снять его!» Отстраненно проговорил Циркиил, поглощенный зрелищем. Но быстро пришел в себя, и чуть ли не бегом направился к Бедвару. «Что происходит?» – спросил он, пристально вглядываясь в обеспокоенное лицо наставника шестоносцев Асторской академии. «Вы что, сами не видите? Они соревнуются!» Зло ответил Бедвар, не отводя взгляда от соперников внутри защитного круга. «Так не соревнуются! Так убивают!» Арникус повысил голос и схватил его за плечо. «Немедленно остановите бой!» «Да не могу я остановить бой!» Бедвар вырвался. «После того, как защиту установил Цитариус, они нас даже не слышат!» В этот момент внутри защитного круга полыхнуло пламя. Оно кольцом окружило дерущихся и мешало их видеть. Кто-то истошно закричал. Женщины прикрывали ладонями глаза своим детям и сами старались не смотреть на происходящее в круге. Кто-то умчался главным воротом, куда недавно ушли Цитариус с Адагелием. «Глоут, пожалуйста, помоги ему!» Алисия стояла рядом со щитом и плакала. «Прошу тебя!» «Милая, я могу усмирить огонь, но щит я не могу разрушить, тем более такой мудрёный!» ответил ее брат, не отводя взора от едва различимых сквозь огонь соперников. «Дорогая, я все хочу спросить, почему ты ее называешь «он»?» спросил шепотом ее второй брат. «Да потому что она этого хочет!» плакала девушка, уткнувшись лицом в грудь дяди. «Да сделайте вы хоть что-нибудь!» Джим начала уставать и пропускать удары. В какой-то момент она сорвала с лица маску-личину и откинула ее в сторону. «За что?» В отчаянии крикнула Джим. В глазах ее соперника плескалось безумие. «Да ни за что!» Прошипел в ответ юноша. «Я просто должен!» И засмеялся. С удовольствием попробовал бы твою плоть. Он плотоядно облизнулся и усилил атаку. «Я так долго к тебе подбирался, так долго ждал». Джим отлетела в сторону от мощного толчка и едва успела подняться и уйти от занесенного на дне смертоносного оружия. «Я не понимаю!» В ужасе выкрикнула она, уворачиваясь. «Прекрати! Так нельзя!» В этот момент в толпу, стоявшую вокруг щита, влетела Гросса. Кто-то в испуге шарахнулся в сторону, а кто-то просто отошел и наблюдал, как животное мечется вокруг защитного круга. Прибежал орк. Он кричал и пытался поймать глупое молодое животное. «Простите, не углядел! Она как с ума сошла, грызла дверцу, Бросалась на ограждение. Я хотел успокоить ее. В его голосе прозвучала безысходность. «А она меня сбила с ног. Простите меня. Открылся портал, и из него вышли только Цитариус и Адагелий. Видно, гости шли своим ходом. «Раступитесь!» Голос Адагелия звучал встревоженно «Немедленно позвать сюда мага, управляющего стихией огня!» «Не нужно никого звать!» Вперед вышел Глоуд. Рядом с ним стоял его брат. «Мы справимся. Главное, снимите щит!» В этот момент пламя немного опало. И все увидели, как Джим упала. А Феп набросился на нее. И как животное вцепился зубами в ее плечо. Джим закричала. И в этот момент рухнул щит. В то же мгновение Гросса бросилась через стену огня к своей хозяйке. Сбилась с нее монстра и покатилась с ним по земле. Феб вцепился зубами в Гроссу. Зверь в ответ терзал его клыками, и все слышали рычание зверя и жуткий вой. «Личир!» – одними губами произнес Циркиил. Он нашел взглядом Бедвара. «Вы прибыли вчера к обеду?» «Нет. Накануне вечером...» Он перевел недуменный взгляд на циркила «Я не понимаю...» Феб вчера утром почувствовал себя плохо, вызвали врача. Но юноша натрез отказался от его услуг, а к обеду пришел в норму и со всеми вместе отправился на встречу в академию. «Что случилось с этим скромным, застенчивым юношей?» «Это уже не ваш юноша...» Циркиил отвернулся. Ему надо было лишь дождаться, пока спадет огонь. Он должен оказаться рядом с этим монстром первым. Никто не должен узнать, что все это было подстроено специально. Имя деда Джим не должно даже упоминаться. Не хватало еще, чтобы в убийстве жителя Горлянского государства обвинили темную империю. — Киса! — рыдала Джим, пытаясь подняться с земли. Она зажимала рваную рану на плече и не отводила взгляда от несчастного животного. Старшие братья Алисии подошли к стене из пламени. Их и без того нечеловеческие глаза превратились в огненные провалы. Они протянули руки вперед, и пламя послушно стало опускаться. Как только огонь спал, Арникус рванул к Джим. Он опустился рядом и прижал ее к себе. Девушку трясло. Она, не скрываясь, рыдала в голос. «Арни, я не понимаю, за что?» Она уткнулась носом в грудь вампира. «За что он меня так? Зачем кису?» «Все, все, малыш, все прошло. Успокойся!» Он взял ее на руки и поднялся с земли. Отметил, что обезумевший юноша бросился в их сторону. Но дорогу ему заступил Церкиил. А чуть дальше на земле лежало неподвижное тело Гроссы. «Ох, это плохо!» Подумал Арникус, поворачиваясь к ним спиной. «Арни, она умерла, да?» Джим боялась посмотреть в сторону своей кейсы. «Я ее совсем не слышу!» К ним подошли Витор и Алиар рядом стояла Алисия. девушка не отводила взгляда от неподвижного тела зверя, а позади алисии и всех ее родственников собралась куча народа, и среди них стоял Харон со своими друзьями. Кассин не отводил тревожного взгляда от мальчишки на руках вампира. а лодор с интересом разглядывал старших братьев Алисии и периодически переводил изумленный взгляд на девушку, как если бы видел ее впервые. Вот Джим подняла голову и осмотрелась. Увидела рядом своих друзей. «Лис!» Позвала она девушку. «Да, я здесь!» «Виттор!» «Алиар!» «Мы здесь, малыш!» «Я не хочу таких соревнований!» Она горько всхлипывала. «Если кому-то приходится умирать!» Арникус развернулся в сторону Академии, чтобы унести джимс с поля как можно быстрее. Но ему пришлось остановиться. Перед ним стоял вооруженный отряд, состоящий из одних вампиров. Ряды воинов раступились. Вперед вышел пожилой мужчина. «Ваше Высочество!» Его голос звучал торжественно. «Наконец мы вас нашли!»